Глава 16 Холод стелился по стенам зала, будто призрак Вэнь все еще была здесь. Но, глядя на Байсина, я не хотела думать ни о ком другом. Он сидел, чуть нахмурившись, растворенный в мыслях. Он даже не услышал, как я вошла. Лучше бы я и правда не входила, лучше бы и правда не возвращалась. Но у меня не было выбора. Я тихо положила перед ним цветы. Он поднял глаза и замер. Ты пришла? Я видела, что отвлекала его, но я ведь не собиралась украсть его внимание на весь день. Всего несколько минут. Гэ впервые стал моим соучастником. Весело прошептала я, указывая на цветы. Ты говорила с ним? Я кивнула и опустилась напротив него. Нехорошо, мои слова его не убеждали. Что хотела призрак Вэнь? Джуэр. Я узнавала этот укоризненный взгляд. Страж не причинит тебе вреда. Только потому, что этого не позволит глава Бай. Я и не боюсь ее. Тогда почему все еще завешу ее призраком? Потому что она и есть призрак. Джуэр, госпожа Белого Лотоса не может задирать стражи учения. Он отчитывал меня, будто я все еще была ребенком. Когда это я стала госпожей Белого Лотоса. Джуэр, я стала только твоей госпожой. Я улыбалась, и его глаза начинали оттаивать. Зачем ты пришла? Нельзя. Я все еще дразнила его. Джуэр. Ладно. Я достала мешочек с травами и протянула его Байсину. «Раз уж Джу Фэй твой человек, и ты смог достать мне вино из Хэши, тогда сможешь и передать это наставнику моего брата?» «Что это?» «Синфу плохо спит». Несколько мгновений Байсин смотрел на меня, потом забрал травы и кивнул. «Я передам. Благодарю». Я поднялась, думая, что он меня остановит, но Байсин лишь вернулся к своим делам. «Что он говорил?» «Мои глаза ослепли» поэтому я не заметила, что он любит меня. Может, это его глаза ничего не видели, кроме бумаг. Я резко наклонилась, чтобы забрать цветы, но он перехватил мою руку и притянул к себе. Байсин. Я хотела оттолкнуть его, но он уже целовал меня. Боже, почему рядом с ним я никогда не могла слушать разум? Глупая, слабая, но еще более глупой я почувствовала себя, когда он, наконец, отпустил меня. Я задыхалась, а он с безмятежным лицом вернулся к работе будто секунду назад не выпил весь мой воздух. Я выбежала из зала белых звезд, мечтая спрятаться, совсем как в детстве. Он был прав. Я совсем не изменилась. Стоило ему оказаться рядом, я вновь становилась маленькой беспомощной Умин Джу. Я злилась на него. Потом на себя. Потом приказала себе перестать злиться. И все же я злилась и ждала, когда он, наконец, закончит свои дела и вспомнит обо мне. Но в тот вечер я уснула, так и не дождавшись его. Я уснула, забыв даже о своей злости. Я уснула, зная, что снова утону. Я ошиблась. Я оказалась не в реке. не оказалась дома, во дворце Золотого Крыла. Синфу спал, а я гладила его по волосам. Я что-то рассказывала ему о родителях, что-то о драконьих горах. А потом я случайно коснулась его лица и поняла, что он не дышит. Не хотела закричать, не хотела позвать его, но мое горло стянуло кровавой нитью, Потом холодная рука коснулась моего лица. «Джуэр, почему ты не спишь?» Отец присел рядом, взял Синфу на руки и принялся убаюкивать его. «Папа, папа, он не дышит!» «Он спит. Все мы спим. Все?» «Не буди его. Мама, это ведь была она. Она подошла к нам и ласково убрала спутавшиеся пряди с лобика Синфу. «Мама?» «Джуэр?» «Почему она удивлялась?» «Она еще не спит, дорогая». «Мама!» Я потянулась к ней, но коснулась лишь пустоты. Я обернулась. Их уже не было. Я стояла у реки зеленого карпа одна. В моей руке пылал меч отца. В воде отражалось лишь его пламя, а вместо меня покачивалась пустота. «Джуэр!» Я открыла глаза, чувствуя во рту кровь. «Джуэр!» то руки обнимали меня, чьи-то руки пытались защитить меня. «Прости». Я высвободилась из объятий байсина. Я кричала. «Нет». Он коснулся моей руки. Отметено от зубов. Я с облегчением поняла, что успела сдержать крик. «Просто сон», — прошептала я и натянула на себя одеяло. «Сон! Если бы я просто тонула в реке, я бы не стала кричать. Просто это был новый сон. Просто в нем было холодно. Я отвернулась и почувствовала, как он обнимает меня. Джуэр. Я лишь закрыла глаза. Я не хотела, чтобы он спрашивал. Я не хотела рассказывать ему». Я жалела лишь, что он все же пришел, и я разбудила его своим кошмаром. Я не хотела, чтобы он знал, что мне все еще хочется кричать. Я не хотела, чтобы он знал, что все они уже спят, а мой брат не дышит.